Пошло несколько дней, и, наконец-то, жара перестала терзать Иссушенную землю. Гроза обвалилась грохочущей огненной глыбой На остров, на город, на пыльные луга и пашни, Растрескавшимися губами, жадно поглощающие влагу. Под шумок дождя так сладко спится, Да только вот не всем и не всегда, разбуженный грохотом взбеленившихся небес, парень вышел на крыльцо общежития, постоял, подставляя раскрытые ладони, под серебро, раздробленно сверкающее при свете молний. Дождик-дождик пущий, наполя и кущи, прошептал он, как в детстве когда-то. Но дождик не послушался. Предрассветная гроза была короткая, скупая, только подразнила шумом и огнем, только немного примяла серую пыль на дороге, наскоро умыла зеленые мордахи деревьев до кустов. Однако же и этого было достаточно, чтобы вся окрестная природа вздохнула с благодарностью. Просыпаясь, березы, трава и цветы радостно пошумливали под ветерком, Кивали головами во след уходящей разорванной тучи. И только пчела рассердилась, ужалить готова была. Сбитая каплей дождя, она ворочалась, гудела на мокрых травинках. И расправляя крылья, дребезжала. Микроскопические брызги разлетались веером. Чёрствая, там и тут копытами убитая земля, синё и тонко закурилась. Пряная трава возле построек, полынь с крапивой, задышали крепким ароматом. Запах навоза, там, где были старые загоны, после дождя ощущался очень остро, тонко. Вспомнив о своем тайнике, промокнуть может. Милован торопливо пошел по извилистой влажной дороге, ведущей вглубь острова. Вода в колеях разовела, едва уловимо отражая рассветное небо. Редкий водяной пузырь виднелся на поверхности. Медленно кружился, точно заблудившийся, и по бокам наливался нежно-малиновым соком зари. Останавливаясь, парень глядел на небо, на предгорье, горбато-проступающее вдалеке, и отчего-то радовался – Радостью беспечного ребенка, дойдя до реки, он присел на корточки и залюбовался тем, что прежде почти не привлекало его внимание. Трава, кусты и даже грубый камень, все вокруг было ярко унизано веселыми дождинками, внутри которых янтарем горели и словно бы тихохонько позванивали крохотные восходящие солнышки. Сорока с намокшими крыльями и обвислым хвостом перебежала дорогу. Замерев на несколько секунд, настороженно глядя на человека, птаха стала что-то громко говорить на своем сорочем языке. — Что, есть хорошие новости? — спросил пастухов. — Ну давай, рассказывай, кума. И сорока опять затрещала натужно взлетая на ветку ближайшей березы. Милован усмехнулся. «Ну, считай, что я понял тебя, вертихвостка». В траве и в кустах зарождались хлопья тумана. Милован остановился под огромным осокарем, ветки шатром над землей наклонились, даже сухая прошлогодняя листва под ногами шуршала. Присев на корточки у тайника, парень вытащил сверток, зашуршавший целлофаном. «Все», – прошептал он, пряча карточку в пазуху, – «сегодня поедем». Дождались. Он пошел обратно и ненадолго заблудился в туманах. Сначала головой чуть не ударился о дерево, неожиданно вставшее на пути, а затем едва не ухнул с черноземного обрыва, неожиданно возникшего под ногами. Откуда здесь обрыв? Куда я вышел? Пастухов покрутил головой и вдруг заметил какое-то странное движение на реке. А это что? О, Господи, пароход! Ожил! Не может быть! Над островом гроза прошла как будто небольшая, но там, в горах, в Верховьях, должно быть, ливануло, будь здоров. Мутная вода с каждой минутой пребывала, пузырями вспухая под берегом. Красноталы уже были подтоплены, кусты смородины. И старый заброшенный пароход, бывший некогда белым, все это время лежавший почти на боку, стал шевелиться, приподниматься, как богатырь, отдохнувший после великой битвы. И что-то внутри парохода заржавленно заскрипело, застонало железной жалобой. И три-четыре крысы побежали с корабля потешно, с обезьяньей ловкостью перепрыгивая с борта на дерево, растущее поблизости. Белый пароход, покачиваясь, выпрямился, И покружившись на мутных волнах, медленно стал уплывать по реке, куда-то в туман. Большому кораблю, большое плавание, широко улыбаясь, прошептал пастухов и руку приподнял в прощальном жесте. «Счастливо тебе! Встретимся где-нибудь в морях да океанах!» и в